670. Ноябрь 18. Мотив-причина. Поступок-следствие. Мы смотрим не на следствие, а на причину, на мотив, руководивший действием. Зная причины, предусматриваем следствие. При очищении сознания необходимо устранять не следствие проступков, но причины их вызвавшие. Карма есть закон причины следствий. Изменять или изживать ее можно только путем искоренения причин, лежащих в корне человеческих действий. Корни причин часто уходят очень глубоко в прошлое. И все же, коренясь в прошлом, они уявляют себя в настоящем, ибо входят в микрокосм человека как его составная часть. Преображение человеческой сущности состоит в том, что выжигаются самые корни всех темных нагромождений. Это возможно лишь путем трансмутации отрицательных свойств в положительные, ненависти в любовь, страха в бесстрашие, самости в самоотвержении. Только слабые и ничтожные свойства Не вы что трансмутировать, ибо и противоположный полюс выявлений энергии будет тоже ничтожным. При этом при трансмутации нежелательных свойств вызывается противоположная положительная сущность каждого для того, чтобы нейтрализовать его энергии нежелательного темного двойника и утвердить свойства положительного. Происходит своеобразное применение тактики отверза. Обычно люди не затрудняют себя подумать о том, к чему приводит в беспредельности рост даже самого незначительного отрицательного качества. Но тот, кто идет с нами, должен думать».